Глава вторая. Защитники. Эпиграф. «Здесь, кстати, заметить всю верность взгляда цесаревича Константина, что война портит армию». Александр Герцен. В торжественной тишине пароход, стуча машиной, подходил по огромному зеркалу Авачинской бухты к Петропавловску. Утро прохладное и ясное, какие часты в августе на Камчатке. Солнце только что взошло. Казалось, сама природа, море, вулканы все замерло и притихло в предчувствии того, что сейчас начнется. И этот стук машины, и гул винта, и огромный еще невиданный в Петропавловске пароход, и неизвестность, врак ли это или нет? Все занимало и волновало людей. Весь Петропавловск ждал, затаив дыхание. И матросы, и казаки, и офицеры, и добровольцы, чиновники и мещане, вперемешку подружные и единой массе, стоявшие на судах и батареях, и женщины, уходившие вместе с детьми в этот час в горы, и старики, угонявшие коров, и смотревшие с вершины горы на дымящееся судно, и Камчадалы, все две тысячи жителей и защитников города. Еще вчера с бабушки просигналили, что в море видна эскадра из шести судов. В Петропавловске все было приведено в боевую готовность. Вот и недаром так выли собаки. Уж я ли собачьего воя не слыхал, но так, как камчатские собаки воют, никогда не доводилось. Уж они надрывались. Дня три выли. Камчедалы твердили, что это верный признак. Идет враг, хотя в море еще ничего заметного не было. Неужели правда, что перед приходом судна в Петропавловск дня за два-три воют собаки? Видно, чуют звери. По воде, что ли, до них доносится? Вода ли соленая? Запах в себя не берет. Его несет ветром к Камчатке. — Да, говорят, что еще никогда так собаки не выли, как нынче. А офицеры смеялись, мол, случайность. Вот и досмеялись, вот и гости к нам. Пароход идет, а за воротами сигнальщик сказывает — еще пять кораблей! Так думал, стоя на батарее сигнального мыса у своей пушки, забайкальский казак Маркешка Хабаров. Он вместе с товарищами... благополучно совершил небывалое путешествие и, прибыв на Камчатку, назначен в артиллерию на первую батарею. Место опасное. Само начальство знает, что когда враг начнет палить ядрами по этим скалам, то с них посыплются камни. Есть тут и аврорские матросы, и двое мещан. Всего на этой батарее пять орудий. Мало. На других по десятку и больше. Из казаков в наводчиках один маркешка. Остальные артиллеристы здешние или здоровенные мутросня, все с лычками на погонах. Значит, заслуженные. Но маркешка нынче и сам унтер-офицер. Командир батареи Петр Федорович Гаврилов тут же ходит спокойный и веселый, словно враг не идет. Гаврилов заговаривает со всеми по-свойски, как нижний чин, важности нету. Откуда вы такого взяли? Маркешка как-то не думает о том, что камни посыплются на него при первом же залпе вражеских батарей. Номеру и смерть красна. Но Маркешка еще повоюет. Он приладил свою пушку, хотя не выпалил из нее ни разу. Пороха в Петропавловский мало, всего по 37 зарядов на пушку на всю войну. Завойко доверил Маркешке наводить орудие, узнав, что казак Хабаров — природный мастер стрельбы. — А у Завойка чинов нет. Он это сам говорит. Он обрадовался, когда узнал, что маркешка оружейник, и по праздникам стрелял на заводе из пушки. — Пришли англичане, — думал Александр Максутов, распростившись с братом Дмитрием, спеша в этот ранний час на свою батарею. Оба брата командуют батареями, и у каждого по десять орудий. В руках братьев главные ключи к обороне. Батарея Дмитрия на берегу в городе, чуть не рядом с Авророй, и с ней вместе составляет как бы внутренний защитный пояс самого города. Аврора, конечно, еще сильнее его батарей. Она — основа артиллерийской силы. Из Улметии в старый боевой коня хулки на руку не положит. Батарея Александра на внешнем поясе, она на седловине, на вершине хребта между двух сопок, сигнальной и Никольской. Сюда втащены корабельные орудия большого калибра. Да, сомнений не было. Это англичане. Кто еще? Американская эскадра из Японии? Вряд ли. Отброшены прочь все предположения, что враг сюда не пойдет, а с ними вместе как рукой сняло и скуку. А вот Пилкин не верил, что враг явится, и мечтал о жуировании в экзотических портах. Думал, бежавший на батарею сигнального мыса вместе с губернатором лейтенант Федоровский, прикомандированный к нему своим капитаном. Впереди где-то за скалами ворот. Далеко в море теперь стоит целая вражеская эскадра. Надвинулась туча, начиналась война, может быть, каждого из защитников города ждет смерть. Начало войны каждый почувствовал в этом стуке и гуле приближающегося парохода. И казалось Федоровскому, что только один Завойко, этот упрямый человек, сейчас не боится, что он все ждал врагов. И, наконец, рад, что дождался. Он все предвидел, и на него была надежда в беде, как на отца. Завойка исполнил свое обещание. Он пришел на первую батарею, поздоровался с командой и с Петром Федоровичем и встал с трубой в руках на скалистом косогоре, чуть повыше площадки с батареей, среди переломанных кустарников. Одна нога у него съехала вниз, посыпавшиеся по щебенки, а другая была согнута, но он не замечал неловкого своего положения. Тоже без совы сыны англичане выкинули американский флаг, чтобы нас обмануть, думал Завойка, глядя на идущий пароход. Быть не может, чтобы явилась дружественная эскадра американских судов. Вот наконец и началось. Несмотря на то, что Завойка все лето делал все возможное, что в силах человеческих, чтобы встретить врага с честью, он только сейчас почувствовал, что и в его душе, кажется, была надежда, что чаша сия минит его. Ну что же, теперь Завойка них хнычит. Он должен встретить врага грудью. «Дальше нечего ему идти, бесу!» сказал завойка и стал спускаться вниз к отмели. Офицеры следовали за ним. У песка стоял дежурный портовой бот с шестью гребцами. Молодой офицер Самохвалов стоял на берегу около большого камня и, облокотившись на него, рассматривал в трубу пароход. Заслышав шаги, он вытянулся. Самохвалов, штурманский офицер из простых, но свободно владеет английским языком. Даром из простых в офицеры не пробьешься. Прапорщик Самохвалов, подходя к нему, сказал Завойка: отправляйтесь сей же час на своем боте навстречу пароходу. Это англичанин занимается обманом и хочет у нас все высмотреть. Не давайте ему подойти. Живо!» а то он думает, что будет, как дама в ларнетку смотреть и ездить тут, как в карете, по Одессе или Феодосии, и рассматривать, что мы тут построили», — добавил Завойко, шутливо обращаясь к окружавшим его офицерам. Самохвалов вспыхнул. В то же время сердце его застучало, а душа заныла. Он понимал, какое важное поручение ему дается. Он первый встретит врага лицом к лицу. Он был готов. Завойка сам сошел с ним к шлюпке, кратко поговорил с матросами и всех быстро перекрестил. — Не теряйте времени! С Богом вперед! — сказал он Самохвалову. Баркас пошел вдоль отмели, с ним вровень пошел по берегу Завойко. Баркас вышел из ковша, а Завойка из-за скалы и остановился под ней на самой конечности отмели, на виду у подходившего врага. Матросы навалились, и Баркас быстро пошел навстречу пыхтевшему пароходу, который вдруг остановился. На укреплениях и в городе тоже заметили, что наш Баркас смело пошел навстречу. Александр Максутов подумал, что, видно, офицер, назначенный туда, должен быть очень горд, и что его Максутова, как артиллериста, никогда не пошлют ни с каким подобным поручением. Долг артиллеристов иной, они не на виду, а от них зависит все. Это труженики, артиллерия теперь не та, что прежде, но в артиллерию идут с неохотой, тут не покрасуешься на параде, а ведь как раз артиллерист — самое главное и благородное из военных профессий. Отец Александра и Дмитрия советовал детям поступать в артиллерию, говорил, что у нее будущее. Ну вот. Как раз нынешняя война покажет, что значит артиллерия. И, может быть, найдется еще поэт-артиллерист. Прославит свой невидный труд. Пушки эти с Урала чем-то родным отдает от них, горными заводами. А Самохвалов в полной форме стоял в боте рядом с рулевым, гордо держа голову. Теперь уж душа его не ныла и сердце не страшилось. Он вышел под пушки врага и отчетливо сознавал, что его могут прикончить первым же выстрелом с парохода. Самохвалов, как и Завойко, был уверен, что это англичанин поднял чужой флаг, но сам тоже, как Завойко, полагал, что надо действовать открыто и поначалу выказать уважение американскому флагу. Приказание идти к пароходу возвышало его чувства и мысли. Отходя от мыса, Самохвалов заметил, что и сам Завойко стоял открыто и с таким видом, что, кажется, не будь он губернатором, сам бы пошел на баркасе под английские выстрелы. Завойка поднялся наверх, на батарею. Там все стояли, затаив дыхание. Маленький весельный баркас быстро шел к остановившемуся пыхтевшему пароходу. На баркасе подняли фок и разрезной грот. Чем дальше Баркас отходил, тем ничтожнее становился по сравнению с черным, задымившим чуть не полгубы пароходом. — Ну, сейчас понужнет, — промолвил стоявший рядом с губернатором казак. Это был Маркешка. Замечание вырвалось у него невольно, и он посетовал на себя, опасаясь, что его сочтут трусом. Но никто не обратил внимания на слова казака. Не посмеет», — спокойно сказал Гаврилов, хотя думал примерно то же самое. На пароходе, на капитанском мостике чернели фигуры нескольких человек. Изредка на палубе или на мостике появлялись еще одна-две такие же длинные черные фигурки, сгибаясь и как бы собираясь присесть, и исчезали. Видно, трафик болузенький. Чей же пароход? переговаривались тихо казаки. «Сейчас узнаем, слыша разговоры», — ответил завойка. Вдруг пароход дал свисток, стал медленно поворачиваться и, застучав машиной, пошел прочь от баркаса. И сразу же вся его палуба заполнилась множеством людей. «Смотри, паря, поворачивает!» — раздались голоса на батарее. «Попер!» — Пошел обратно! Чужой! — воскликнул Маркешка, радуясь и тому, что пароход уходит, и тому, что есть же у нас такие смелые люди. — Да, видать, струсил. — Попер обратно, — говорил казак-стихотворец Пешков, стоя в строю в резервном отряде стрелков. Всех, кто поросли и покрепче, отобрали в партии для штыкового боя. — Сперло его, — подтвердил Алешка Бердышов. Он тоже в стрелках. — Наши выехали на Баркасе. Я думал, он выпалит из пушек, расшибет весь Баркас. А он повернулся и ушел. — Он хотел обманом взять, — стал объяснять Гаврилов. — Это действительно ваше благородие. Понятно. Обманом хотел войти и все пронюхать, — подтвердил канонир Аврорец. — «Попер, попер!» — все еще кричал Алешка Бердышов, глядя вслед уходившему судну. «Видать, струсил! Ничего, однако, не рассмотрел!» На Баркасе подняли весла. Через некоторое время и Баркас поворотил и пошел к Петропавловску. «Ну так погодите!» — потряс кулаком Завойка. Он обратился к матросам и казакам. «Видели, братцы?» Это англичанин входил под чужим флагом. Враг идет на подлость, а мы будем биться честно. И если придется, честно умрем. Постоим, братцы!» «Растратся!» — гаркнули десятки голосов. Маркешка чуть не плакал от радости, что губернатор в такой миг и так просто обращается. Он уже слыхал разговоры офицеров, что главная война не здесь, а в России. там схлестнутся сотни тысяч наших с их сотнями тысяч. И Маркешке обидно, что главное дело решается там, а не тут. А ему казалось, что главное дело должно решаться здесь. Вообще, как аврорских офицеров послушаешь, так что тут не делай, все, по их мнению, пустяки и дробь, а главное в России, там все делают лучше и по-настоящему. Так, между прочим, всегда говорили и маркешки, когда он показывал приезжим свои ружья. А здесь все даже очень уважают мою систему, — думал тогда он. И Китай признал ее. И не просто по соседству, а уж есть десятка-два китайцев, что моими винтовками бьют зверей. Вон с ними приехал капитан Арбузов. Российский. И с ним инженер. И объявили они что он очень глупо собирается воевать и портить свою армию, размешивая матросов с солдатами и мужиками, да еще с дикарями из тайги. И что здесь вообще дело мелкое? На это им генерал сумел ответить. Но что теперь делать, если их мало, и врага еще не сотни тысяч? А Маркешко чувствовал все так, как будто именно здесь сошлись главные борцы. Это мало важности, что нас мало. Если кто мне не нравится, то я могу с ним драться один на один, и то для меня это будет самое главное. И если я один сам изничтожил заразу, то она уж не будет распространяться. Маркешку привезли на берег океана. Он прошел по трем морям, видел Японию, Сахалин. Пришел сюда, стоит на берегу под скалами у пушек. Кругом бухты и вулканы, и это все тоже Россия. И, видать, земля здесь богатая, не просто камень, но и всякая благодать. Но более ее в воде, так как море полно рыбы и зверей. И суда шибко поглядывают все, кому не лень, ухватиться бы им тут лесно. Он сам видел в море многочисленные суда китоловов, что ни флаг, то другой. И вот пришел сюда флот и даже пароход. Так как же, как же это дело не главное? Ведь и Забайкалье наше, навозные, из Петербурга хулят, мол, место дикое, а золото из этого Забайкалья в Петербург везут караванами. Что было бы там с ними в столице без нашего-то золота? Эх, говорки! А забайкальцам объясняют. Ваш дел не главное, и за мол земля для государства убыточная, и ружь, ему, делать не умеет, как следует. Маркешке так обидно, хотя он и знал за собой грех, ему всегда что-нибудь обидно, если не за себя, то за кого-нибудь другого. Завойко попрощался с прислугой на батарее и ушел вместе со свитой в город. Казаки и прислуга батареи рассаживались покурить. алексей бердышов долго не мог успокоиться того что произошло он никак не ожидал казалось бы сильный должен хлестануть слабого а пароход струсил это он вроде благородный но на самом деле была бы его сила он бы не постеснялся наверное силы у них мало вот уж видно как пароход вошел в проход между скал и казалось постоял в просвете а потом вдруг совсем скрылся что то снова засигналились с бабушки и на берегу на сигнальном посту сигналы повторялись и передавались в город у людей настроение переменилось к лучшему хотя все знали что главное впереди казаки заговорили громче было что то ободряющее в том что барка с так смело вышел к пароходу а тот больше не посмел обманывать и повернул. Во всем этом был залог нашей правоты, и похоже было, что можно на самих себя надеяться. — Не знаю, много у них силы за воротами? — спрашивал Маркешка. — Паря за воротами струны балалайки настраивают и, пожалуй, полезут к нам всей компанией в избу. — Будем с ими плясать, схватившись! — отвечал урядник Скобельсон, родня усть-стрелкинского атамана. — На эскадры из шести судов, — говорил инженер Мравинский, сидевший на бревне и размышлявший о своей нелепой судьбе. Он очень оскорблен был тут. Едва ступив на берег и осмотрев укрепление, он, желая помочь, заметил, что батарея на сигнальном мысу не прикрыта. Ядра будут бить в скалу, и осколки посыплются на людей. Утроит силу действия вражеской артиллерии. завойка разнес Муравинского. Отверг все планы, присланные Муравьевым. Арбузов, который хотел его тоже учить, губернатор вообще уволил и послал к черту, чтобы не мешал. Теперь на батарее номер один работы шли день-деньской. Люди кайлили, обрубали скалу, оттесняли ее. И сейчас надо поднимать всех на тяжелую работу. Но враг уже пришел, и теперь нет возможности что-либо сделать. Убрать отсюда батарею, Завойка слышать не хочет, а ведь она обречена. И все эти мои спутники казаки, с которыми шел я на двине, тоже обречены. Мравинский решил все же делать, что возможно, и в этом он соглашался с губернатором. Если шесть судов — Не знаю, много ли пушек, — толковал Маркешка. — Как он саданет нам в скалу паря, и дождик пойдет каменный! Большие суда подошли или малые, никто не знал. Федоровский, задержавшийся на батарее, стал объяснять Мравинскому, что он был на Авроре в Кальяо и какие суда видел там англичан. Высказал предположение, что они верные и пришли. Маркешко уж не первый раз слыхал, как офицеры разговаривают между собой про англичан. И понял, что они со многими английскими офицерами знакомы и даже где-то вместе выпивали. «Где это было?» Парень, черт знает, где-то далеко. Не в Америке ли? Как драться будут?» «Знакомые вроде, друзья. А надо драться. Ну что же, и так бывает». — Бывает, что и с роднёй схватишься, и с женой поцапаешься, — так думал Маркешка, утешая себя. Но он испытывал неприязнь к этим щеголеватым морским офицерам, которые не скрывали ни от кого, что знакомы с противниками, водили с ними дружбу, и вроде была у них одна компания. В усть -Стрелки тоже так бывал. С монголами с той стороны реки дружили-дружили, а потом дрались. Ездишь на ту сторону, в Китай, косить и охотиться, а потом, когда ей подерешься. Но там же простая жизнь, необразованность. Нет настоящих понятий. Люди прощают друг другу, если после драки сделаешь угощение за обиду. А тут же офицеры. И они нами командуют. И учат нас ненавидеть врага и велят умирать. А на двине Маркешка слышал разговор что все цари и короли между собой родня, и что война для них потеха. Получается, играют людьми, как пьяные и богатые старики в бабки. Неужели так? И вот лейтенант Федоровский, оставленный тут адмиралом при сигнальщиках, рассказывает, захлебываясь, про вражескую эскадру, как она хороша, как все на ней очень ладно устроено, и матросам-то легче живется, чем у нас. но что надо все же их побить. Как-то одно с другим в его разговорах не сходится. И если там лучше живется, то зачем же они обманывают нас чужим флагом? И вообще за такие разговоры Маркешка, если бы он был горным начальником, отправил бы сопливого лейтенанта в рудники. Окатуй бы его! Маркешки не терпелось, Увидеть теперь весь этот флот, о котором так рассказывали офицеры. — Как даст по нас! — Порядил наши горбуша, — приговаривал Алексей. — Нас выкатили вперед! Уставший и проголодавшийся Завойко шел домой с офицерами. Неподалеку от изгороди его встретили американцы. — Мы очень возмущены, господин губернатор, тем... Что только что увидели, сказал толстый мистер Нокс. Бесстыдство англичан превзошло всякую меру. Использовать флаг штатов с такой низкой целью. Так у вас заботы есть, наверное, поважнее, чем использование врагом вашего флага, подумал Завойка. Мы в чрезвычайно неприятном положении, продолжал американец. Нобль не выйдет из гавани. Все наши запасы только что доставленные на корабле, в опасности, а значит, и снабжение населения Камчатки может быть прекращено. — Следовало бы скрыть наши товары понадежней, — заметил другой американец. Завойко отмалчивался. Он знал, что это за народ и что им надо. Губернатор должен им дать людей для укрытия товаров. им хочется чтобы завойка увез все их запасы куда нибудь подальше в тайгу а они будут сидеть сложа руки а тут еще приехал ученый Дитмар и надоел завойко хуже горькой редки он привез письма от дядюшки фердинанда петровича завойко встретил его по родственному а теперь этот дитмар все время ноет да и ему людей для ученой экспедиции ноет и доказывает Какой немец нахальный! Неужели мои дети такие же нахалы будут, если у них мать баронесса? Так нет, того не будет. Как педагоги говорят, все зависит от воспитания, а в моей Юлии нет ничего немецкого. Я ее переродил, так как я не тот дурак муж, который сам перерождается под образец своей жены и тем предает свою нацию. Враг у ворот, но на носу. а Гитмор заявляет, что он ученый. Хоть ты и ученый, а родин то есть у тебя. Хоть ты и прибалтийский немец, но в России служишь. Так жалование свое хоть оправдывай, а то дай ему солдаты-матросов». Гитмор уже выпросил трех человек и, узнав про объявление войны, убрался в тайгу. «А шел бы этот Гитмор лучше сам в добровольцы и мог бы быть сегодня с нами». Так нет, он смотрит на нас с вулкана, как в театре. Как мы будем убивать друг друга? Вот как он видит всю нашу войну. Вот какие есть люди на свете, и как они терзают мое сердце родственными подозрениями. А тут еще эти торгаши-американцы. Завойка сам привлекал американцев к торговле на Камчатке. Они привозили в Петропавловск продукты, одежду, Отлично снабжали семью губернатора самыми лучшими товарами и фруктами. И сам Василий Степанович и его жена очень дорожили этими купцами. Но сейчас перед лицом опасности Василий Степанович никаких послаблений делать им не желал. Тем более потому, что они оказывали услуги лично ему. Ваши товары, сказал он американцам. Можете спасать своими силами. — Я вам матросов дать не могу. — А если у вас есть у самих матросы, то, пожалуйста, выберите в лесу место. Я для этого дам вам офицера, который проследит, что вы будете там делать. Завойка кивнул головой и пошел своей дорогой. Отойдя несколько шагов, он остановился и обернулся, добавив на ходу. — И сами тоже можете поработать. Моя жена, дети и я сам... Все работали на возведении укреплений. И я сам долбил камни ломом и таскал пушки. Вот смотрите, идут дети. Это пошел становиться к пушкам десятилетний Харламов, сын кантониста, и с ним Вася Петров. Вася и Ваня, идите ко мне. Губернатор обнял обоих ребят. Они будут подавать картузы, сказал он. И мой сын попросился в добровольцы, Не знаю, есть ли такой пример в вашей истории или нет. Так, пожалуйста, заметьте себе это сами и не приставайте ко мне больше с тем, чтобы я за вами ухаживал». «Как же вы с ними обошлись? Ведь это иностранцы», — заметил командир Авроры из Алметьев, слыхавший разговор. В душе ему понравилось, как как говорил. «Действительно, что же они думают, когда каждый человек в городе на счету?» Да мне мало важности и дела до того, что они иностранцы, ответил Завойка. Завойка и Залметьев довольно дружный. Фрегат Аврора стоял укрытый кошкой, как бы превращенный в плавучую батарею. Один борт его вооружен. Коса как парапет укрывает фрегат от огня. Орудие с другого борта частью взято на батарею, но часть оставлена. и заряжена картечью на случай, если враг подойдет с сушей. Часть экипажа влилась в ряды защитников города. Они были основой всей обороны. Завойка это прекрасно понимал, и на них-то главным образом и надеялся. Сам Изалметьев, скромный, твердый и спокойный, очень нравился губернатору. Плотный, широкоплечий, с суровым взглядом, обычно молчаливый. Изолметиев принадлежит к числу тех командиров, которые никогда не предполагают в будущем ничего, кроме победы, и на которых можно положиться как на каменную гору. В победу он не просто верил, а готовился к ней со всей опытностью старого служаки. При всей своей молчаливости и кажущейся неподвижности, Изолметиев был человек быстрых и решительных действий. Он был неподвижен, потому что Привык неподвижно стоять на юте и как бы чувствовать себя частью корабля, но зато его корабль был очень подвижен и проделывал чудеса, исполняя короткие и лаконичные приказания своего капитана. Корабль был вертким, что и доказал в это плавание дважды, уйдя из-под носа преследовавших его союзников. Сегодня Изалметьев стоял на юте Авроры, когда на город шел пароход, и в обычном своем молчании уже все обдумал и представлял примерно, что будет и как развернуться события. Завойка и Излметьев вытерли ноги о мокрый мешок, который расстелила на крыльце Харитина, оставшиеся за хозяйку, и вошли в дом. Харитина знала, что на обед будут приложены офицеры, и готовила на всех. и знала, что полза следятся сапожищами. Эх, и ведь жара, пылища, на сопках сыра. Глины натащат. А хозяйка, Юлия Егоровна, любит чистоту. И сама Харитина опрятная. Да и перед адмиральшей не хочет ударить лицом в грязь. И пока хозяйничает за нее, ни в чем ей не уступит. Со всех постов и батарей собрались на обед офицеры. Обсуждались события дня. Офицеры говорили, что люди, преисполненные энтузиазма, приписывали своим матросам и солдатам фразы, полные пафоса, говорили, что люди готовы умереть и рвутся в бой. Между прочим, высказывалось сожаление, что не успели укрепить бабушку, что затащили туда лишь единственную пушку. Завойка это не понравилось. У офицеров был вид возбужденный и оживленный, и, казалось, все изрядно поработали сегодня, и настроение было такое, как будто выиграли первую стычку. «У меня все как братья», — говорил генерал, «и офицеры дружны с матросами и солдатами. Что и возмущает заядлых бюрократов, они видят в этом порчу армии и ее дисциплины». Фесун петушился. опять колол мравинского намекнул ему что планы его сомнительны так как он поляк изолметьев сидел по правую руку хозяина и слушал со своим обычным суровым видом что говорят другие он ждал когда подадут кушанье капитан зверски проголодался и думал сейчас лишь о предстоящем обеде он раскраснелся после первой рюмки вытер вспотевшую лысину большим цветным платком. «Здорово проголодался сегодня!» — проговорил он и подтолкнул локтем сидевшего рядом мичмана Фесуна, здорового детину, быстрого, шустрого и верткого, показывая, какой кусок еще положить ему в тарелку. Офицер, зная, что тучному Ивану Николаевичу не так легко встать в такой тесноте, немедленно и с охотой исполнил его указание. И Залметьев никогда ни с кем не спорил. Он из Завойка, казалось, действовал в полном согласии, хотя иногда подавал очень важные советы и твердо, но спокойно настаивал на своем. Однако, несмотря на его благорасположение к Завойко и кажущееся согласие, Иван Николаевич считал себя главной пружиной всего происходящего. душой и главным защитником Петропавловск. Поэтому он позволял себе молчать за столом, когда тут шли такие пылкие разговоры. «Если бы не Аврора, что бы вы делали, господа?» — хотелось ему спросить у губернатора и его чиновников. Эта фраза весь день стояла у него в голове. Он повторял ее мысленно с глубоким возмущением, так как... На что бы он ни смотрел, он замечал, как все здесь сделано наспех и несравнимо с тем, каким все должно быть в настоящей морской крепости. Но упрекать кого-либо, спорить не следует. Может быть, даже никто тут и не виноват. Нечего делать, будем стоять, служить царскую службу. Еще кусочек, Мичман. Да нет, не туда. — Да вы слушайте, а не философствуйте. — Ну что вы тычите вилкой, как безглазая баба? Выберите вон тот, по поджарести. — А, вот-вот, мерси. Для него никакого значения не имело, что фисун племянник хозяина. Тучный капитан поправил салфетку, опять вооружился ножом и вилкой. — Американцы, господа! — «Возмущались тем, что их флагом осмелились прикрыться!» Снова громко заговорил Мичман фисун складывая гарнир в тарелку капитана и косясь на дядюшку. В саду послышались голоса. Через открытую дверь видно стало, как между берез шли Дмитрий и Александр Максутовы. Они опоздали к обеду, разбирая какие-то неполадки в одном из орудий батареи младшего брата Александра. — Да, свой стол, что ни говори, давно надоел на «Авроре», — думал Изалметьев. Он охотно столовался у гостеприимного Василия Степановича, признавал его замечательным хозяином и был очень благодарен. За всяким советом Василий Степанович вынужден обращаться к нему. Лучшие мастера, артиллеристы, матросы были на «Авроре», на ней же запасы пороха и ядер. хотя Изалметьев и младший чином не адмирал, но весь сок, как он выражался, у него. Иван Николаевич выпил еще рюмку, и ему вдруг захотелось поговорить. «Любопытно!» — воскликнул он. «Тут ли президент?» Изалметьев искренне желал посмотреть в бою своих знакомцев по Александр Максутов вошел и остановился у рояля. Юлия Егоровна играла на нем каждый вечер. Вчера она тихо пела. Ты помнишь ли тот взгляд красноречивый, который мне любовь твою открыл? Он в будущем мне был залог счастливый. Максутов почувствовал сейчас, как ему дороги были минуты встреч с кузиной, как освежала она все тут. Право, мать восьми детей, я очень, очень хороша. «А ведь меня, наверное, убьют», — вдруг подумал он. «Кушать, пожалуйте», — сказала Харитина. «Как оживает она иногда! Какая добрая улыбка является на ее лице! Какая она становится временами разговорчивая!» В тот светлый миг одной улыбкой смело звучал в ушах молодого офицера «Надежду поселить в твоей груди! Какую власть-то надо мной!» имел. Я помню все. Дмитрий Максутов был расстроен. Его старшего брата артиллериста более опытного генерал поставил на внутренний пояс обороны, Александра на внешний. Как ни просил Дмитрий, все без толку. Вы мне нужны тут, и на вас вся моя надежда, сказал Завойка. После обеда все разошлись на работу. Всюду слышались то унылые, то бодрые песни трудившихся солдат и матросов. За городом канцеляристов учили целиться, но стрелять не позволяли, чтобы зря не тратить зарядов. Обыватели запирали дома и на лодках, или пешком, угоняя коров, уходили на речку Авачу. Место там за горами, и считается чуть ли не землей обетованной. Там тише, нет ветров, теплей, все растет, и не дойдет туда враг. На батарею номер один еще прислали несколько камчедалов и матросов. Один из аврорских, седой, с усами и бакенбардами, назначенный канониром, осмотрел скалу, которую в это время обследовала целая комиссия из офицеров. Старый матрос попросил дозволения обратиться к Гаврилову и сказал... Надо парус растянуть, и осколки будут падать в парус. Гаврилову это понравилось, и он объявил комиссии. Офицеры толковались, ссорились, кричали, что будет вид нехорош, так не принято. — Но мы зато живы останемся, — думала Маркешка. — Тебя как зовут? — спросил он нового канонира. — Кузьмой. — Кузьма Логвинов. — Зачем такой сарай для пушек? спросил камчедал аким тюменцев это батарея худо однако почему спросил мравинский э да что он вашу сукровие понимает дикарь одно слово сказал казак суриков на зверя охотишься прячешься чтобы нас не видел спросил камчедал так и с врагом надо умный человек подумал маркешка и стрелки и в цепь ложатся «Прячутся, когда надо», — объяснял Гаврилов. «А почему пушку нельзя спрятать?» — спросил Тюменцев. «В лес? В лес ли? Куда ли в траву? Трава у нас большая. Зачем показываться?» «Стратегия», — глубокомысленно ответил Гаврилов. Всю ночь в городе не спали, ожидая нападения. Весь берег усеян был часовыми. Дозорные смотрели в оба. Ночь прошла спокойно. Утром на поверхности бухты не было ни единого судна, ни лодки. Василий Степанович получил от жены письмо. Она благополучно добралась до заимки накануне к вечеру. Дети здоровы. Она благословляла мужа, молилась за него, желала победы. Письмо доставил командир отряда Камчедалов-добровольцев. Утро было еще ясней и спокойнее вчерашнего. Но к полудню подуло, и Вилючинский вулкан закутался в облако, и вершина его опять стала походить на киргизскую войлочную кибитку, поставленную поверх полосы туч на небе. С бабушки просигналили, что эскадра идет к воротам. Вскоре из прохода повалил дым. Видно, ветер тянул в бухту. Следом за дымом из-за скал появился вчерашний трехмачтовый пароход. За ним под парусами шел большой красавец-корабль. Это был президент. На бабушке выпалили из пушки. Этим выстрелом били по врагу и одновременно подавали сигнал тревоги. Ядро, пущенное с такой высоты, видно, не могло сделать никакого вреда врагу. так как его суда шли под скалами. Один за другим огромные белые фрегаты входили в Авачинскую губу. Пароход пошел прямо на Петропавловск. — Паря! Вот это сила! — с восхищением сказал Алешка. — Да, это президент, — говорил Федоровский, стоя на батарее и показывая на подходившее большое парусное судно, и обращаясь к командиру батареи Гаврилову. Мы в Кальяо вместе стояли и очень весело и дружно время проводили с английскими офицерами. — Опять про то же, — думал Маркешка. — Хоть забыл бы пока. А вон и другой наш знакомец — Пик. — Здоровая баржа, — заметил Хабаров. — Зараза, как хлестанет из всех жарл. Вот бы его в самую душу садануть. Сюда подходили все ближе и ближе. Казалось, они обкладывали город со всех сторон. Дальнобойные орудия этих плавучих батарей были наведены на город и укрепления. Как и на каждой из батарей, на сигнальной горел бивачный огонь. Тут и трубку можно раскурить, и даже чайку попить, который все время закипает то в одном чайнике, то в другом. Бивачный костер отрады и для нижних чинов, и для офицеров, как родной очаг. Он тянет всех к себе в минуту затишья. Вражеские суда долго становились в позицию, но якорей не бросали. Маркешка подбежал к костру закурить трубку от уголька и хотел было задержаться, как вдруг услыхал, что его окликает командир батареи Гаврилов. «Скомандовали всем по местам». Маркешка отложил дымящуюся трубку и стал присматриваться. Подбежали к своим пушкам логвинов и еще двое аврорцев. Прислуга на местах. Мальчишки готовы носить картузы. Близко подошел зараза. Сейчас распушает. Что бы сделать, как бы моей маленечко пасть поднять, думал Хабаров про свою пушку. Картуз запасной наготове. Банник в руках у третьего номера. Маркешка-наводчик. Это не в белку стрелять. «Первая!» — скомандовал Гаврилов, стоя с обнаженной саблей в руке. Гром первого выстрела прокатился над гладкой водой залива. Русские били первыми. Торжественный и грозный гул пронесся над бухтой. Открывалась неравная дуэль. Гаврилов волновался. Он знал, что поставлен вперед. Но кому-то надо стоять и здесь. Новый грохот донесся с другой береговой батареи, как бы извещая, что город не сдается перед лицом грозной эскадры. «Вторая!» — снова закричал Гаврилов. Вот теперь выпалил и маркешка. Пушка дернулась. «Слава Бог!» — Эх, не достает, с досадой, — подумал Маркешка. Ядро упало близко. — Чего бы придумать? Слышно было, как наверху на горе опять загрохотало, но это разорвалась вражеская бомба. — Моя пушка не достает, — думал Маркешка. Раздался ужасный грохот. Куда сильнее всех остальных. На борту английского парохода появился белый клуб, Ядро перелетело через батарею и через всю сопку и бултыхнулось прямо в ковш. «Вот это дал подумал Хабаров. Он разглядел на пароходе огромную пушку. Другое английское ядро ударило в скалу над батареей. Дождь каменных осколков посыпался сверху в парус. Его рвало, но на людей осколки не попадали. Под седыми бровями Логвинова гордо сияли острые стариковские глаза. Хотя и некрасиво, но живо зато, — думал Хабаров. А комиссия долго спорила. Все решил Завойк, Велел растягивать парус, не стыдиться. Ухнула бомба прямо по батарее. Полетели вверх земля, бревна. Костер с дровами сдунуло, как пушинку. Вражеская эскадра дала еще несколько разрозненных выстрелов, и вдруг одно за другим суда стали трогаться. Союзники отошли и стали в двух милях от берега. Еще раз грозно ухнула огромная пушка парохода. Суда противника стали в линию и отдали якорям. Канонада стихла. Маркешка ломал голову. Как бы так устроить, чтобы пушки били подальше? Английское ядро с парохода, перелетевшее через его голову и через гору, и чуть не угодившее в город, сильно его озаботило.